Глава восьмая. Первое снежное приключение в Вене. Все началось в одно утро, когда я проснулся и заметил, что солнечный свет, пробивающийся в комнату, как-то странно отражается от земли. Мама уже одевалась, чтобы вывести меня на улицу. Я, конечно, был рад прогулке, но не мог понять, что же изменилось за окном. Как только мы вышли на улицу, я ощутил под лапами необычное покрытие. Это был снег. Никогда прежде я не видел этого чуда. Все вокруг было покрыто белым пушистым ковром, который так и манил меня. Я не мог сдержать восторга и начал прыгать и веселиться, словно маленький щенок. Мама смотрела на меня и улыбалась, видя, как я радуюсь. В какой-то момент я решил попробовать снег на вкус. О, это было волшебно! Я никогда не ощущал ничего подобного. Снег таял во рту, оставляя легкий холодок. Я не мог остановиться и продолжал лакомиться им, пока мама не посмеялась и не сказала, что пора двигаться дальше. Так как я вел себя хорошо и был безмерно счастлив, Мама решила сделать мне подарок. Она разрешила мне побегать без поводка на площадке. Я был на седьмом небе от счастья. Я начал бегать изо всех сил, кувыркаться в снегу и ловить снежинки мордой. Но в один момент я так увлекся, что забыл осторожность и отбежал слишком далеко от мамы. Когда я оглянулся, я не увидел знакомых мест. Все вокруг казалось новым и непонятным. Я начал нервничать и понял, что чуть не потерялся. Страх сковал меня, и я запаниковал. Но тут я услышала знакомый голос мамы, которая звала меня. Она стояла не так уж и далеко, как мне показалось в начале. Я побежал к ней всеми силами, а она встретила меня обнимками и поцелуями. Мама немного на меня нахмурилась за мою небрежность, но я видел в ее глазах облегчение и радость, что я нашелся. После этого приключения мы с мамой возвращались домой, а я был уставший, но довольный. Это был мой первый опыт знакомства со снегом, и я никогда не забуду эти удивительные ощущения и радость от первого снежного приключения. В тот день, вернувшись домой, я долго не мог успокоиться. Все впечатления дня кружились в моей голове, как снежинки в воздухе. Я вспоминал каждый момент, каждый прыжок в снегу и каждый кусочек снега, который я успел попробовать. Мама готовила ужин, и я, лежа у ее ног, все еще переживал эмоции своего первого снежного приключения. На следующий день мама сказала, что мы снова пойдем гулять в снег, но на этот раз она приготовила мне сюрприз. Моя любопытность была на пределе. Что это может быть? Еще одна прогулка без поводка или что-то еще более захватывающее? Когда мы вышли на улицу, мама достала из сумки мячик. Мы играли вместе на приятном мягком снеге. Я носился как у по площадке и больше не убегал. А еще мы играли в догонялки. Это моя любимая игра. Потом мы встретили других собак и вместе устроили веселые игры на снежной поляне. Этот день был еще более незабываемым, чем предыдущие. Но самое удивительное произошло, когда мы возвращались домой. Мама взяла снежок сделала из него маленькую фигурку и поставила ее на ладонь. — Смотри, Веня, это твой первый снеговик, — сказала она. Я внимательно изучал своего миниатюрного снежного друга и чувствовал, как мое сердце наполняется теплом. Эти зимние дни стали для меня настоящим открытием. Я узнал много нового о снеге, о зимних радостях, и о том, как важно быть внимательным и осторожным во время игр. Теперь я с нетерпением жду каждой зимы, чтобы вновь оказаться в объятиях белого снежного мира, полного чудес и приключений. И, конечно, я уже знаю, что важно не теряться и всегда оставаться рядом с мамой. Ведь самое лучшее приключение те, что мы переживаем вместе.